Глава двадцать шестая Арман встал. «Я еду к нему». «Нет», — сказала Рейн-Мари, — «сейчас почти полночь». «Значит, он наверняка дома». Он направился к двери. «Арман, стой!» Это был приказ, отданный Рейн-Мари. И он остановился. Он остался стоять спиной к ней. Он не хотел, чтобы она хоть на секунду видела ярость и гнев, который он испытывал по отношению к их сыну и боль. Он солгал. — Да, — сказала Рейн-Мари, — но если ты порвешься туда сейчас, это мало поможет делу. Ты это понимаешь. Наконец Арман повернулся и встретился с ней взглядом. Он солгал. Не только полиции, но и нам. Мне. Наверное, он испытал шок, когда комиссар Фонтен сообщил, что Александр Плеснер убит, сказала Рейн-Мари. Ты знаешь, Даниэля, он глубоко все чувствует и всегда берет время на обдумывание, прежде чем действовать. Но он придет к правильному решению. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Поехали домой», — сказала Рейнмари. мари «Утро вечером мудренее. Поговоришь с ним завтра. Если ты поедешь к нему сейчас, никто не знает, чем это кончится. Какие будут сказаны слова, которые потом нельзя будет забрать? Прошу тебя!» Она протянула ему руку, Арман посмотрел на эту руку, потом кивнул и сжал ее. «Ты права. Я подожду до утра». Он посмотрел на Анни. «Так вы поедете в отель?» «Да, завтра прямо с утра», — сказала Анни, — «как только проснется Анаре. Папа!» «Да». «Даниэль хороший человек. Он никак не замазан в этом деле». «Ты ведь это знаешь, да?» «Знаю». Но он не отважился взглянуть в глаза Жану Ги. Он знал, что увидит в них. Если во время расследования убийства кто-то откровенно лжет о том, что он не знал жертву, то этот человек передвигается вверх в списке подозреваемых. Действия Даниэля как минимум вызывали подозрения. Приехав домой, они решили оставить мытье посуды на утро и в изнеможении рухнули в кровать. Арман ожидал, что он будет ворочаться, метаться, но сразу провалился в глубокий сон и проснулся под звук дождя, молотящего по окну спальни. Начиналось дождливое воскресное утро. Закрывая окно, Арман заглянул в гостиную квартиры на другой стороне узкой улочки. Квартира, напротив, принадлежала молодой паре с ребенком. Их имен Арман не знал, но иногда они обменивались приветствиями, махали друг другу. Однако сейчас было слишком рано, все еще спали. За исключением разве что... Он оглядел улицу внизу. Вроде бы никто не вел наблюдения за его квартирой. Хотя обученный сотрудник Секюрфорд... Наверняка делал бы это так, чтобы объект наблюдения ничего не узнал. Впрочем, охранник, который наблюдал за Жаном Ги, странным образом был не только замечен несколько раз, но еще и постарался, чтобы его узнали. Тактика запугивания. Арман посмотрел на прикроватные часы. Четверть седьмого. Принимая душ, он думал о Даниэле. Одеваясь, Он думал о Даниэле, потом, оставив в спальне крепко спящую Рейн-Мари, он пошел в кухню и, стараясь не шуметь, вымыл вчерашнюю посуду. И все это время он думал о Даниэле, о том, что нужно сделать, что нужно сказать. Оставив кофе на плите, Гамаш отправился на прогулку. Несколько раз оглянувшись, как бы невзначай, он установил, что наблюдения за ним нет. «Это даже немного оскорбительно», — подумал он, раскрывая зонтик. Гамаш шагал по знакомым улицам Море, и дождь, время от времени усиливавшийся, стучал по зонтику. Этот звук своей привычностью приносил успокоение. Кап, кап, кап. Гамаш прошел по улице Тампль, как всегда останавливаясь и разглядывая дома. Его бабушка говорила, что улица названа так, не в честь еврейского храма, как он мог бы подумать, а в память о тамплиерах. Здесь восемь столетий назад размещалась штаб-квартира рыцарей-тамплиеров. «И здесь», — сказала она мальчику, — «они хранили сокровища, награбленные в святой земле во время крестовых походов». «А когда случился переворот? Когда тамплиеров арестовали и пытали?» «Ни один из них не сказал, где хранятся сокровища». «Сокровища?» — переспросил юный Арман. «Их так и не нашли. Считается, что они где-то здесь, на улице Тампль». К тому времени Арман уже понимал, что истинными утраченными сокровищами были человеческие жизни. Вчера вечером, ложась в кровать, Арман надеялся и молился, чтобы, когда он проснется, у него на телефоне было послание от сына с просьбой приехать, потому что ему нужно кое-что сказать отцу. Но никакого сообщения на телефоне не обнаружилось. Впрочем, письма все же были. Одно от Изабель Лакост, которая сообщала, что ее инженер-консультант не нашел никаких изъянов в Люксембургском проекте. Второе письмо пришло от миссис МакГелликади, Гамаш еще не успел его прочесть. Письма от миссис МакГелликади всегда были длинные и путанные, и он не мог заставить себя приняться за него в первую очередь. Гамаш понимал, что должен рассказать Рейн-Марии о завещании Стивена, но он решил, что не будет ничего говорить Даниелю и они. Пока. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как дошел до Аркольского моста. Этот мост через сену вел к больнице отель дьо Название моста «Аркольский» содержало в себе тайну, как и многое другое в Париже. Некоторые утверждали, что мост назван в честь выдающейся победы Наполеона над австрийцами в сражении при Аркуле. Другие говорили, что мост назван в честь одного молодого человека, погибшего во время Французской революции. Этот молодой человек водрузил триколор на баррикаде и крикнул, умирая, «Запомните, меня зовут Арколе!». Даниэль, в частности, предпочитал последнюю версию, которая говорила о доблести и самопожертвовании. Подобного рода героика находила отклик у молодых, и неопытных но это думал арман продолжая свой путь старая и опасная ложь нет ничего правильного и хорошего в смерти за свою страну иногда это становится необходимостью, но всегда остается трагедией и никак нечистолюбивым устремлением его злость на сына за ночь рассеялась и теперь он думал о том как вероятно был напуган даниэль если прибегнул к такой лжи ждет ли он в своей квартире стука в дверь зная что рано или поздно кто то обнаружит его ложь и придет арман зашел в больницу отель дьо и провел полчаса со стивеном сначала втирал мазь в его руки и ноги потом прочитал ему новости со всего мира вентилятор продолжал работать Аппараты, к которым был подключен Стивен, постоянно, почти ритмично издавали электронные звуки. Но сам он по-прежнему лежал неподвижно и безмолвно. После короткого разговора с медсестрой и дежурным врачом Арман поцеловал Стивена в лоб, сказал ему, что он добрый и сильный, отважный и любимый. «Я знаю, что ты всегда говорил правду», — прошептал он. С этими словами он ушел. Медсестра и врач еще не сказали ему об этом, однако он видел по их глазам, что скоро, очень скоро его попросят принять решение. Но он не мог об этом думать. Пока не мог. Пекарня на его пути к дому была открыта, и он купил полдюжины свежих круассанов. Когда он вернулся, Рейн-Мари уже встала. Пять? — спросила она, заглянув в пакет. «Один, наверное, выпал». «Конечно, выпал, старший инспектор. Ты спал?» — спросила она, стряхивая крошки с его пальто. «Отлично спал. И что твои эмоции по поводу Даниэля?» «Успокоились. Ты была права, что не пустила меня. Я поеду к нему после завтрака». Он сделал большой глоток ароматного крепкого кофе, пока Рейн мари намазывала земляничный джем на свой круассан. Вчера я разговаривал с миссис Макгилликади по поводу завещания Стивена, сказал Арман. Год назад он составил новое, за вычетом нескольких внушительных даров в свой фонд и одного миссис Макгилликади. Арман сделал паузу. Все остальное он завещал нам. Рейн-Мари положила круассан на тарелку и уставилась на мужа. Сказать, что она испытала шок, было бы лицемерием, но все же, если она и задумывалась об этом, то предполагала, что Стивен оставит небольшое наследство Анни и Даниелю, а им ничего. Ну уж, конечно, не все. Его состояние будет поделено равными долями между они, Даниэлем, тобой и мной. Прежде чем она успела спросить или побороть искушение спросить, он добровольно поделился информацией. По словам миссис Макгеликади, после вычета налогов и комиссионных, это составит по нескольку сотен миллионов долларов каждому рот райн мари чуть приоткрылся губы побелели арман подумал что она вот вот упадет в обморок арман прошептала она мы не можем он кивнул в точности это чувствовал и он сам но из этого был выход если хочешь Когда придет время, мы откроем какой-нибудь фонд. Они, Даниэль, пусть сами решают, захотят ли они вложить в него деньги. Да — Да-да, — сказала Рейн-Мари. — Ой, я знаю. Приют для бездомных котов и финансистов. Арман рассмеялся. Шутка ему понравилась. Потом он позвонил Даниэлю, и тот ответил на четвертый гудок. Да, они дома, и отец может приехать. В голосе сына слышался холодок. Он знает, подумал Арман, или подозревает. Хочешь, чтобы я поехал с тобой? спросила Рейнмари. Нет. Лучше, если я сделаю это сам. Ты уверен? Она поймала его взгляд. Ты готов ко всему, что скажет Даниэль? ты не не сделаю ли я еще хуже постараюсь не сделать планка стояла довольно низко но все же Арман не был полностью уверен что преодолеет ее а что будешь делать ты сегодня воскресенье архив закрыт идеальное время чтобы пойти туда я уже связалась с главным архивариусом она будет ждать меня в десять «Ты скажешь Даниелю про завещание?» «Нет, и они тоже не скажу, пока Стивен жив». Она повязала шарф ему на шею, поцеловала его и отпустила под дождь, и не сказала того, что он и так знал. «Долго это не продлится».